Заметка с упоминанием о Рюльере без года. Мои приказания относительно книг и картин опоздают ввиду того, что, по словам князя Голицына, их все торгует господин Дешуазель. Трудно Рюльеру знать, каковы вещи на самом деле, Нельзя судить об его труде, не видавшего его. Но если в этом труде замешана бой баба с мозгом принцессы, по видимому, намек на княгиню Дашкову. Легко может там быть и ложь. Долг Симону не первый, который я плачу.